Слезный дар. Я страдал прекрасной болезнью, которая омрачала мою юность, однако очень подходила историку. Я любил смерть. В течение девяти лет я жил у ворот кладбища Пер-Лашез, единственного места, где я тогда совершал прогулки. Потом я жил у Бьевры, среди обширных монастырских садов, где тоже было кладбище. Я вел такую жизнь, что меня можно было бы назвать похороненным заживо, ибо все мое окружение составляло лишь прошлое, а моими друзьями являлись люди ушедших времен. Вновь проживая истории их жизней, я пробуждал в них тысячу исчезнувших идей. Действенным заклинанием становились некоторые песни-кормилицы, секретом которых я владел. Звуки заставляли их верить, что я один из них. Я обладал даром, о котором тщетно молил Людовик Святой. Слезным даром. Процитированный мною прекрасный текст принадлежит Жюлю Мишле. Это отрывок из предисловия к книге «Средние века», написанной в 1869 году. В нем объяснялся метод историка-романтика, воскрешавшего мертвых и разоблачавшего несправедливости, метод, неотделимый от слезного дара, так называемой болезни юности, но также и некоей благодати. Мишле обращал внимание на известные факты из жизни известного короля из династии Капетингов, слабым местом Людовика Святого, его ахиллесовой пятой, Было то, что он любил плакать, однако слезы рождались у него редко. Король дорожил слезами, как знаком того, что Господь благословляет его жизнь, проводимую в послушании и покаянии. Очистительный поток увлажнявший щеки служил доказательством, что Бог вознаграждает его за религиозное усердие. Однако, как сообщает нам духовник короля Жофруа де Барье, Набожный король изо всех сил желал благодати слез и жаловался ему, что слезы не приходят. Он искренне и смиренно исповедовался духовнику, что к словам молитвы «Всемогущий Господь, даруй нам потоки слез», с глубокой верой добавлял «Я же, Господи, не смею просить о потоках слез. Мне достало бы и нескольких крохотных слезинок, дабы увлажнить сухость моего сердца». А бывало, он признавался, что если Господь в час молитвы не спосылал ему несколько слезинок, и они бежали у него по щекам до самой бороды, он испытывал удовольствие и не только наслаждался сердцем, но и смаковал их вкус. Обычно король каялся без слез и ничего не мог с этим поделать. Наслаждение слезами даровалось ему редко. Биографы свидетельствуют, что Людовик Святой не плакал и не переставал молить об источнике слез, в котором монашеская традиция видела заслугу, доказательство праведности, но который, кроме того, являлся знаком божественной благодати. Как случилось, что самое явное проявление человеческой боли и печали превратилось в ценность? Идеологическим проводником этого переосмысления опять-таки стало христианство. Историк Наги в исследовании о слезном даре в средние века отмечает, что новая официальная религия произвела инверсию ценностей проповедовавшихся Христом. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», — говорил Христос в Нагорной проповеди. Значит, статус слез в Новом Завете оказывался весьма высоким. В истории тела, создававшейся в средневековой Европе, слезы оказались связаны с отречением от плоти. Сирийские и египетские отцы-пустынники первыми сделали слезы одним из главных аспектов духовной жизни. Эти поборники христианства ставили целью прямое воздействие на тело, дабы полностью изменить структуру человеческой личности. Аскетический идеал, предложенный около 270 года святым Антонием и другими отшельниками III-V веков, понемногу становился моделью средневекового монашества. Наги показывает, что повышение ценности слез и значение слез тесно связаны с уделом, отводившимся христианством телу, В христианстве поздней античности призыв плакать связывался с отречением от плоти, прежде всего с экономией телесных жидкостей, строго предписывавшейся аскету. Ему следовало мало пить, дабы уменьшить количество жидкости в теле, а значит уменьшить и побуждение к греху. Плач же удалял жидкости из тела и мешал ему таким образом греховно расходовать ее в сексуальных действиях. Однако в монастырях времен Григорианской реформы слезы приобрели другой смысл. В противоречивом равновесии отречения от тела и возвеличивания его в идее воплощения Иисуса стало перевешивать второе. Слезы теперь толковали как элемент подражания Иисусу, воплотившемуся в человека. В Библии Иисус три раза проливает слезы. Первый раз он плачет, когда узнает о смерти своего друга Лазаря. Иисус прослезился. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35. Потрясенный страданиями Марфы и ее сестры Марии, горем рыдавшего еврейского народа, а уж потом воскресил Лазаря. Второй раз У Иисуса исторгает слезы мысль об ужасной участи Иерусалима, обреченного на разрушение. Входя в город, он плачет. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, плакал о нем и сказал: О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Евангелие от Луки. Глава 19. Стихи 41-42. Третий раз. Христос плачет накануне гибели, предаваясь молитве на Масличной горе. Этот эпизод производит самое сильное впечатление, поскольку здесь Христос плачет о самом себе. Послание к евреям. Глава 5. Стих 7. На мгновение Иисус как будто впадает в депрессию и плачет о предстоящих ему страданиях. Сомневается, не покинут ли он отцом. В Евангелии от Луки мы находим другую версию той же сцены. Находясь в барении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. Но и здесь Наблюдается все то же поразительное наделение символическими смыслами жидкостей, производимых телом, а само оно становится средством сообщения между божественным и человеческим. В Новом Завете содержится важный материал, позволяющий придать слезам позитивный характер, начиная от слез Христа и заканчивая пророческими стенаниями Иоанна. Церковь весь его широко использовала. Начиная с XI века, дар слез даже стал своеобразным критерием святости. Праведники жаждали слез, расценивая их как заслугу или дар, добродетель или благодать, хабитус, обычное состояние, согласно Фомиаквинскому, или харизму. В то же время в эпоху раннего средневековья не существовало подобного интереса и внимания к слезному дару, хотя монашеский устав святого Бенедикта Нурсийского VI века предписывал покаянный плач. Такое положение объясняется тем, на каком уровне велась в ту эпоху христианизация. Тогда главной задачей оставалось утверждение внешней стороны христианства, ритуалов и коллективного поведения. самоанализ еще не получил распространения, и даже специалисты, то есть монахи, лишь начинали обращать на него свой взгляд. Поворот осуществился на рубеже первого и второго тысячелетий благодаря монахам-реформаторам, таким как монах-отшельник Петр Домиани 1007-1072 годы, затем кардинал Остийский и Иоанн Феканский, умер в 1078 году. Последний написал, к примеру, моление о даровании благодати слез. В этом тексте, который не оставит равнодушным современного читателя, духовная мольба обретала амбивалентные, телесные, если не сказать сексуальные, аспекты. «Сладчайший Христос! Добрый Иисус!» Как я желаю тебя, как я молю тебя всей моей душой. Дай и ты мне свою любовь, святую и чистую. Пусть она наполнит меня, держит меня, владеет мной целиком. И не спошли мне ясный знак твоей любви, обильный источник слез. Пусть они текут, не переставая. Так эти слезы докажут, твою любовь ко мне. Не будем, однако же, спешить с психоаналитическим толкованием подобных речей. Дело в том, что категории, которыми мыслил человек средневековья, не могут выйти за рамки своей исторической реальности и своих символических форм. С уверенностью можно сказать, что слезы воспринимались как своего рода плодовитость, имевшее божественное происхождение. Они обладали, по словам Ролана Барта, оплодотворяющей силой. Именно ею и был наделен Мишле. Таким образом, слезный дар и слезы благодати превратились в ценность и обрели почет. То же самое касалось и слез молитвы, слез покаяния. В средние века говорили, что монах... «Это тот, кто плачет, исквилюгет, а тот, кто не в состоянии оплакать свои грехи, тот не монах», отвечала святая женщина монаху Вальтеру, надеявшемуся получить благодать слез, приблизившись к ней. Итак, Мишлей имел полное право писать, что вся тайна Средневековья открывается слезами и… даже видеть в них главную характерную черту эпохи готики. Он утверждал, что для ее воссоздания достаточно одной единственной слезы, пролитой в глубине готического собора. Ибо слезы созданы не только для того, чтобы течь из глаз самых набожных и святых людей, тех, кого коснулась благодать Божия. Слезы текли в прозрачных легендах, В чудесных поэмах и устремляясь к небу, они кристаллизовались в гигантские громады соборов, рвавшихся к небесам, к Господу. В 1919 году историк Йохан Хейзинга, предвосхищая будущую историю чувствительности, с полным основанием вспоминал о той восприимчивости, той легкости пробуждения эмоций. той склонности к слезам, которые были свойственны эпохе Средневековья. Он объяснял их, возможно, чуть упрощая, резкостью вкуса, яркостью цветов жизни в те времена. Примечание. Русское издание. Хейзинга. Осень Средневековья. Москва. Наука. 1988 год. Страница 7. Конец примечания. А Роланд Барт, отлично умевший распознавать чувства людей, потому что осталось от их прошлого и по биографиям не совершал ошибки, когда толковал о важности слезного дара, которым обладал Мишле и в котором было отказано Людовику Святому. «Условия рождения слез были другие», – писал он, – «но они являлись даром». Людовик святой тщетно молил о них Бога, а Мишле знал оплодотворяющую власть слез. Причем речь идет не о внутренних метафорических слезах, а о самых настоящих, из воды и соли, которые наворачиваются на глазах и текут по лицу ко рту. Между тем слезы средневековья носят исключительно духовный характер. Благодаря им Бог воздействовал на тело, Появлялась возможность, пусть зыбкая и ненадежная, заставить тело устремиться к божественному. «Радость! Слезы радости!» Напишет в семнадцатом веке Паскаль. «Бедность в радости!» Повторял в 13 веке святой Франциск. Что позволило Кьяре Фругони назвать Франциска «святым, который умел смеяться». При этом смех Франциска Представлял собой исключение, ибо в средние века смех не одобрялся, отодвигался, откладывался на будущее. Он считался проявлением бесовского. Смеяться полагалось сатане.